Она напряженно вглядывалась в темноту, но видны были лишь редкие звезды. А над головой, словно прикованный к небу, висел мысли лед. Порывы ветра не оказывали на него ни малейшего действия. Свет в кабине не горел, очертания машины еле угадывались, а лорда Азриэла вообще не было видно. Потом над горизонтом показались огоньки — И в ту же минуту звук моторов сделался непрерывным. Шесть г е р о п т е р о в летели на большой скорости. Один из них, по-видимому, был поврежден. За ним тянулся дым, и он отставал. Они летели к горе. Но, судя по всему, курсом не на н е ё а мимо. Их преследовала и уже нагоняла пестрая группа летательных аппаратов. Они еще были далеко. Но миссис Колтер разглядела тяжелый героптер странного вида. Два самолета с прямыми крыльями, большую птицу, мчавшуюся как будто без усилий, с двумя вооруженными наездниками и трех или четырех ангелов. «Диверсионный отряд», — сказал король а г у н в ы Они были уже близко к героптерам. От самолета протянулась огненная трасса, а через одну-две секунды послышался низкий звук выстрела. Но снаряд не достиг своей цели, поврежденного героптера, потому что в тот же момент, когда они увидели выстрел, но еще не услышали звука, в м ы с л и л ё т е что-то вспыхнуло, и снаряд разорвался в воздухе. Миссис Колтер еще не успела толком разобраться в этой быстрой, последовательности вспышек и звуков. о бой уже начался. Да и проследить за ними было непросто. Слишком темным было небо и слишком быстрыми перемещения летательных аппаратов. Но несколько раз склон горы озарился вспышками, сопровождающимися коротким тихим шипением, как будто откуда-то вырвался пар. Пар. Каждая вспышка каким-то образом поражала одного из налётчиков. Взорвался или загорелся самолёт. Гигантская птица издала крик, похожий на треск разрывающегося гигантского полотна, и рухнула на скалы далеко внизу. Что до ангелов, то они просто исчезли в строях светящегося воздуха тысячами мерцающих частиц. быстро тускневших и угасших, как фейерверк. Ветер отнес в сторону тарахтения г е р о п т е р о в приманок, уже скрывшихся за склоном горы, и наблюдавшие этот бой молчали. Пламя сбитых аппаратов далеко внизу освещало нижнюю часть мыслелета, который по-прежнему висел в воздухе и сейчас медленно поворачивался, словно озираясь. Уничтожение диверсионной группы было настолько эффектным, что миссис Колтер, повидавшая много поразительного на своем веку, тем не менее была потрясена. Очертания м ы с л и л е т а слегка расплылись, как будто он откуда-то высвободился, и через мгновение он уже прочно стоял на земле. к о р о л ь Агунвэ подбежал к машине, а следом за ним другие командиры и инженеры. Они распахнули ворота, и на испытательную площадку хлынул свет. Пораженная боевыми возможностями машины, миссис Колтер застыла на месте. — Почему он показал его нам? — тихо спросил ее д э й м о н «Не мог же он прочесть наши мысли?» — ответила она ему так же тихо. Она имела в виду тот момент в а д о м а н д о в о й башне, когда взглядом, подобным искре, они сообщили друг другу, что у них родилась одна и та же мысль, а подумали оба о том, чтобы сделать лорду Азриэлу предложение. Они отправятся в дисциплинарный суд консистории в качестве его шпионов. Она знала все рычаги власти и всеми могла манипулировать. Трудно будет убедить суд в ее преданности, но она сумеет. ш п и о н о в г о л и в с п а й н о в там больше нет. Они следуют за у в ы л о м и Лирой. И Азриэл, конечно, не откажется от такого предложения. Но сейчас, когда она смотрела на эту странную летающую машину, у нее родилась еще более дерзкая мысль, и она радостно обняла золотую обезьяну. — Азриэл, можно посмотреть, как работает твоя машина? — простодушно спросила она. Лорд Азриэл посмотрел на нее сверху, недовольный тем, что его отвлекли. Но он еще не остыл после удачного боя. Он был в восторге от своей машины, и миссис Колтер понимала, что он не устоит перед искушением продемонстрировать ее. Король Агунве отошел в сторону, и лорд Азриэл подал ей руку и втянул ее в кабину. Там он усадил ее, и она стала рассматривать рычаги управления. «Как он работает?» «Что им движет?» — спросила она. «Твои мысли. Отсюда и название. Если ты вознамерилась лететь вперед, он полетит вперед». «Это не ответ. Нет. Расскажи мне, какой у него мотор, благодаря чему он летит. Я не вижу никаких аэродинамических плоскостей. Но эти рычаги внутри похожи на кабину гироптера. Ему было трудно удержаться. И поскольку она была в его власти, он стал объяснять. Показал ей кабель, заканчивавшийся кожаным утолщением с глубокими следами зубов его д е м о н а «Твой д е й м о н объяснял лорд Азриэл, — должен держать эту рукоятку. Зубами или лапами — неважно. А ты должна быть в шлеме. Между ними идет ток». Через усилитель На самом деле это устроено сложнее Но летать на нем просто Рычаги, как в героптере Мы установили просто потому Что с ними привычнее Но в конце концов Они нам вообще не понадобятся Летать на нем, конечно, может Только человек с Дэймоном Понимаю Сказала она И с силой Вытолкнула его из кабины В следующее мгновение она надела шлем. Золотая обезьяна схватилась за кожаную рукоятку. Миссис Колтер взяла рычаг, который в героптере управлял бы плоскостями. Вдвинула ручку дросселя, и м ы с л и л е т взвился в воздух. Но она еще не совсем приноровилась к управлению. несколько секунд, пока она искала рычаг для движения вперед, аппарат висел неподвижно, слегка наклонившись. И за эти несколько секунд лорд Азриэл сделал следующее. Он вскочил на ноги, остановил короля Агунвэ, готового отдать приказ солдатам стрелять по м ы с л и л ё т у и сказал, «Лорд Рок, будьте добры, отправляйтесь с ней». Тут же. Галифспайн поднял Луня в воздух, и птица подлетела к еще открытой двери кабины. Наблюдатели внизу видели, что женщина и золотая обезьяна поворачивают головы из стороны в сторону, но н е та, ни другая не заметили, как маленькая фигурка лорда Рока спрыгнула в кабину позади них. Миг, и мыслелед пришел в движение. а лунь отлетел от него и опустился на запястье лорда Азриэла. Через каких-нибудь две секунды машина скрылась во влажной звездной темноте. Лорд Азриэл проводил ее печальным и вместе с тем восхищенным взглядом. — Что ж, Ваше Величество, вы были правы, — сказал он. — Я должен был прислушиваться к вашим словам. Она — мать Лиры. Чего-нибудь в этом роде следовало ожидать. «Вы не пошлёте погоню?» — спросил король Агунвы. «Что, уничтожить такую замечательную машину?» «Разумеется, нет. Куда, вы думаете, она направляется? Искать ребёнка?» «Не сразу». Она не знает, где ее искать. Я точно знаю, что она сделает. Она явится в суд консистории, передаст им мысль и лед в доказательство своей преданности и будет шпионить. Шпионить за ними для нас. Она перепробовала все виды обмана. Это будет для нее новый опыт. И как только выяснит, где девочка, Отправиться туда, и мы за ней проследим. А когда лорд р о к даст ей знать, что прибыл с ней вместе? Ну, я думаю, этот сюрприз он прибережет на потом. Правда? Они засмеялись и вернулись в цех, где дожидалась осмотра новая и более совершенная модель м ы с л и л ё т а